Противники и секунданты. Когда лодька и фонарик пришли на стрелку, почти весь народ, кроме Костика, не покинувшего поленницу, дугой стоял у колоды, как у ритуального камня. На ней лежал Борькин пистолет. Все уперлись глазами в лодьку. «Ну», — сказал лодька всем сразу. Его противно подташнивало. «Я пришел. Зачем звали? Хотя ясно было, зачем». Шурик Мурзинцев скрестил руки и глянул на Лодьку, потом стал смотреть поверх его головы и заговорил. — Всеволод глощенко ваш бывший друг Борис Оронский считает, что вы нанесли ему смертельное оскорбление. Это звучало ужасно театрально, однако, надо признаться внушительно, у Лодьки по спине пробежали колючие, как репейные головки, шарики. — Он сам, — сказал Лодька, — получилось неуверенно и сипловат. Ты первый... — крикнул Борька, и его голос был вполне бодрым. — Тихо! — велел Лёш Григорьев. — Противникам запрещено вступать в разговоры. За них, говорят секунданты. — Они ведь еще не противники, — разъяснил с спалейница Костик, потому что вызова еще не было. — А кто они, друзья, что ли? — ухмыльнулся Рашид Каюмов и загнулся, почесал спину. — Сейчас будет вызов, — пообещал Шурик Мурзинцев. Видимо считалось секундарно Борьки. Все Глощенко, Борис Оронский вызывает вас на поединок и требует стреляться из пистолетов, если так вы не принесете ему свои извинения. как глотнул спросил, а почему я ему, а не он мне, он ведь тоже, потому что вызывает он. Вдруг сунулся вперед Фома, с непривычным для него возбуждением. Неверов, не, не вмешивайтесь, строго произнес Шурик. Хотя это правильно. Воронского преимущества! — Вы согласны принести ему извинения? Если нет, поединок неизбежен. Фома качнулся вперед. — Шур, скажи ему, что, может, не извиняться и не стреляться, а просто отпереться? Так пусть тогда порвет Герценское удостоверение и больше сюда не ходит. Он, конечно, имел в виду карточку из ватманской бумаги со штампом строкового общества. — Если и хотел бы, то не смог бы уж порвать, — метнул в А утро... Вокруг было такое хорошее, с солнечным светом, с пахнущим сосновой корой ветерком. И опять не верилось, что это все всерьез. Но стоило взглянуть на Боркина деревянно беспощадное лицо, и ясно делалось всерьез. Надж же, герой какой! А я что, хуже? Снова послышался голос Шурика. — Ну так что, Глущенко, вы готовы принести извинения Аронскому? В лодке шевельнулись остатки благоразумия. — Да! — — выдохнул он. — Если он мне тоже. — Хрен с маком! — гордо произнес Борис Аронский. — Вот и тебе такой же! — сказал Лодька почти с облегчением. И дальше сделал то, что со стороны выглядело, наверное, значительно и красиво. Твердыми шагами подошел к колоде и рядом с Борькиным положил свой пистолет. Наступило молчание, в котором ощутилось увесистое к нему, к всеволодоглушенному уважень. Только Борька пфыкнул губами. — Тогда будем начинать, — подвел итог Мурзинцев. И снова с высоты долетел голос Кости Крастович. — А как же начинать? Ведь Цурюк еще не пришел. Цурюк появился, словно только и ждал их слов. Ведь у него был вялый. Он посопел и раскрыл потную ладонь. — Вот, порох нету, папка перепрятал патроны, а это я в старых карманах нашел. На ладони лежали две свинцовые пульки от малокалиберки. Все задачно помолчали. Конец Фома выиграл. — Тьфу, цурюк ты есть, Цурюк. Все у тебя честь спину, то есть ниже. А че опять, Сурюк заныл тот. — Я ли виноват, если он перепрятал? Я и так вон сколько раз. Большие губы его искривились. В скорбном изгибе уголками вниз в этих уголках запузырилась слюна. Маленькие глаза намокли. И, в общем, цурюк был прав. Он сделал все, что мог. — Ладно, Нехныч, — — бормотнул Леш Григорьев. — Я спички принес. может, спичками, — взбодрился цирюк. Во! — и выгреб из кармана два коробка. — Теперь будем скрести до обеда, — угрюмо сказал Фома. — У кого ножик есть? — У меня отозвался Валерка Сидоркин и почему-то вздохнул и вынул свой старенький складишок. Лодик при этом вспомнил сразу другой ножик. Тот, который он прошлым летом выиграл у Фомы и забросил вон туда, за стенку пекарни. Мне кажется, остальные и вспомни. Так сам Фома сделал вид, что не помнит ничего. «Давай», — сказал он Валерке. Секунданты Лёшка и Шурик приглянулись. «Стоп», — сказал Лёшка. «А чего удивился Фома?» «А того!» — сердито усмехнулся летопийц Шурик. «Это вам не по ржавым жестянкам стрелять. Это дуэль!» и они с Лёшкой переглянулись опять. «Соображайте маленько, правила соблюдать надо. Если кто кого угрохает или ранит, вот потом говорить с печным зарядом, такой же, даже в дневнике не напишешь, смех один. Да нету пороха, нефига задевать волынку, поддержал летописца Лёшка. Видать, они с Шуриком сразу поняли друг друга. Но только что именно поняли». Или то, что все зашло слишком далеко, и самое время теперь тормозить эту затею? Или по правде они считают, что дуэль на пистолетах со спичными зарядами — дело глупо и неблагородное? Лодька при словах «кто кого угрохает или ранит» очевидно раз ослабел, причем так, что сам себе стал противен, и тут же обрадовался, что поединка, видимо, не будет, и хорошо, что слабость и радость его никто, кажется, не разглядел но радоваться было рано. Гнусный, наглый и, увы, совсем нетрусливый Борь Коронский заявил. Я так не согласен. Сперва договорились, что дуэль, а теперь все по домам, да? На кой черт был задевать? По домам не совсем, пока не достали порох, вдруг деловит разъяснил Шурик Мурзинцев. Вот да будет, Сурюк, пару патрончиков или кто другой, тогда, пожалуйста, к барьеру. Главное, что за каждым остается право выстрела. Как у Пушкина в рассказе выстрел, опять подал с высоты реплику интеллигентный Кости Крастович и снова качнул белыми носочками. Или в повести «Конрада дуэль» мелькнула у лодки, хотя там и совсем не так было. Что ж, ходить в ожидании пули неизвестно сколько дней. Севкин, не соглашайся, вдруг вмешался только синий. На кой фиг тебе быть на привязке урона? Он где-нибудь достанет порх будет держать тебя на крючке, когда захотел айда стреляться. Да, синий был совсем не дурак, и лодька испытал к нему горячую благодарность. Но Борька, он сидел в пяти шагах на перевернутом ведре, зарадно сказал, «А, как в книжке! Только захочет Лодик жениться с Настасьей Скоревской, как тоже секундант. айда да, Сявкин пора готов!» Сволочь, вздохнул лодька, но страха не показал. «Тихо вы!» — прикрикнул Лёшка. «Ну, давайте решать. Согласен такие условия?» Я не согласен, сразу сказал Лодька. Вот ты получаешь, что Севкин насрал в штаны, с удовольствием сделал вывод Гоголь. Сам ты в штаны, просто я не хочу. Синий правильно сказал, что я буду, как на поводке, у, у арона. Конечно, Лодик не должен, звонко сообщил честный фонарик. Но ведь Аронский тоже будет на поводке? Мягко, даже чуть вкрадчиво, разъяснил Шурик Мурзинцев. Похоже, что ему все-таки очень хотелось написать, про продвоясь в своей летописи. Глущенко может первым раздобыть порох, тогда где я его раздобуду? Я кто хозяин оружейной лавки? Я не и замолчал на полуслове. Потом не раз лодька размышляла о двойственной природе человека. Одна половинка этой природы судит о делах обстоятельно и разумно а другая, вот ее кто-то дергает за ниточки, как деревянного артиста кукольного театра в Ленинском саду. Кто дергает? Собственная человеческая глупость. Судьба? Какие-то спрятанные в глубине натуры пружинки или смутная догадка, что умное поведение не всегда самое правильное? Ну что стоило Севкину там промолчать? И, скорее всего, история кончилась бы ничем, У кого потом была бы охота добывать боеприпасы и все затевать заново, тем более что приближались школьные дни с новыми, совсем другими заботами. Но непонятный и зловредный кто-то лодьку дернул за язык. А может, не зловредный. Может, понимающий, что если пружина заведена, механизму следует раскрутиться до конца. Чтобы он, лодька глущенко потом мог приходить в свой двор на Герцена, не пряча глаза» чтобы его бывший друг Аронский не ухмылялся при встрече, чтобы честный и храбрый фонарик не смотрел на Лодьку, как сейчас, с жалостным пониманием. Или от лишь кажется, чтобы потом, наткнувшись в какой-нибудь книге на историю про дуэль, не краснеть и не сопеть в подушку. Лодька сказал, — Подождите, я попробую. Я не точно попробую. Честно, только потерпите около часа. Леж, сколько времени? Тот глянул на часы. — Двадцать минут одиннадцатую. Я пошел, и он посмотрел на свой пистолет, который оставлял здесь, на плахе, как залог возвращения. Нашелся один, Гоголь, все равно хмыкнул. А не смоешься. Как тебе, не стыдно, сказал им фонарик. А Валерк Сидоркин выразился примея. Чурка ты, Гоголь! И Гоголь почему-то не возмутился, не потребовал. А ну, повтори! А Вовка, не веров, снисходительно успокоил всех. Севкин не смоется. Он не такой, да и куда ему деваться?